Глава шестая. На следующий день я решила во что бы то ни стало доказать, что я хороший, незаменимый и дисциплинированный специалист. Но неудачи, словно из рога изобилия, сыпались на меня. Я опоздала на работу. Всего на 5 минут, но этого хватило, чтобы доктор Кот поджидал меня на посту возле журнала Прибытия с сумрачным видом. «Первый страйк, Валерия Андреевна» постучав по циферблату своих дорогих часов говорит тон и вам доброе утро александр маркович я опоздала на автобус виновато развожу руками не волнует из за вас задерживается летучка прошу прощения больше этого не повторится живо переодевайтесь ждем вас в ординаторской как и есть тиранище понимая что опоздание это некрасиво но у меня случился форс мажор Я подобрала брошенного котенка на остановке и минут 10 искала, кому бы его пристроить. Отдала напуганное животное какой-то сердобольной бабуле вместе с купюрой в тысячу рублей. Пусть хоть молока купит котейки. Вот поэтому и опоздала. Переодеваюсь в медицинский лиловый костюм. Все, Больше никаких халатиков поверх бюстгальтера. Моя грудь наглухо застегнута до самого горла. Чтобы кое-кто белый и пушистый не думал, что я пытаюсь обратить на себя внимание или, упаси Боже, соблазнить его. Собираю волосы в хвост и иду на свою первую пятиминутку на новой работе. Открываю дверь и робко протискиваюсь в помещение, набитое старшим медперсоналом. В этот момент главврач дает нагоняю узистке Карловне. Пожилая врач молча выслушивает кота и согласно кивает. «Нежно. На мне останавливается холодный взгляд начальника. Жалоба на вас поступила от Куропаткиной. Ох, это та женщина с высоким холестерином. Так я и знала, что пойдет жаловаться. Чем она недовольна? Аккуратно уточняю. Обвиняет вас в непрофессионализме. Сегодня же повешу свой диплом в кабинете, чтобы ни у кого не возникло сомнений в моем профессионализме. Второй страйк, Валерия Андреевна. Замечания главврача выслушиваем молча, сарказм держим при себе, а дерзить будете своему папе. Да что он о себе возомнил, страйки мне тут выдает. Так и хочется подправить его корону чем-нибудь тяжелым аппаратом УЗИ, например. Очень хочется спросить, сколько всего страйков возможно получить и что будет, когда их лимит исчерпается. Но босс переключает внимание на другую жертву, свою помощницу. Та снова прикрывается от него папочкой с документами. «Да дай ты ему этой папкой по морде и все? Портит тут настроение добрым людям с утра. «Все свободны», — наконец произносит босс. Нежена, задержитесь на минутку». «Да что опять?» Коллеги с облегчением покидают ординаторскую. Кот встает с кресла и открывает форточку. В кабинет врывается свежий морозный воздух. «Я вас слушаю, Александр Маркович». Где ваш секси-халатик? Разгон от сурового начальника до игривого котика полминуты. А нужен? Мы тут вроде не ролевые игры играем, а людей лечим. Ответив мысленно, прикусываю язычок. Сейчас как выпишет мне третий страйк? Вдруг их всего три, и это будет означать увольнение? Я не готова искать другую работу. Хм, свободны. И все? Подвисаю. «Оставил меня, чтобы спросить про халат? Он нормальный вообще?» «Идите, вас пациент ждет. Пожимаю плечами и выхожу в коридор. Что-то он хотел сказать мне другое, а я своим ответом отбила ему всю охоту. Возле моего кабинета на стуле сидит молодой парень. После жалобы Куропаткиной чувствую себя не очень приятно, поэтому веду прием максимально учтиво. «На что жалуетесь?» У меня приступы аритмии, отвечает паренек, смотря на меня доверчивыми глазами. Подробнее, что чувствуете в момент приступа? Чувствую нехватку воздуха и сердцебиение. Ощущение нехватки воздуха, потемнение и мушки в глазах, резкая слабость. Дискомфорт в левой руке, когда все проходит. Кофеин употребляете? Да, иногда еще энергетики. Курение? Да. Измеряю давление, считаю пульс. Где обещанная медсестра? Мне приходится делать все самой. Во сколько лет случился первый приступ? В 15-16 лет я быстро шел с рюкзаком на перевес и с сигаретой в зубах, а на горизонте замаячила вечно стучащая на всех детей соседка. Потом. В 20 занимался сексом в душном помещении и испытывал постоянную тревогу от наличия за дверью спящих посторонних людей. А когда у меня был секс в последний раз? Две или даже три недели назад. А Костика, похоже, все устраивает. Отправляю парня на ЭКГ, выписываю анализ крови на биохимию. «Ну как вы тут? Справляетесь?» Слышу насмешливый баритон. Ох, злобный босс пришел лично проконтролировать процесс работы. «Справляюсь». Кот берет в руки амбулаторную карту пациента и читает анамнез. «Как думаете, что с ним?» Пользуясь случаем, спрашиваю главврача. «Такой молодой парень». «Панические атаки». «Нет, для панической атаки клиническая картина слишком серьезная. Качаю головой». Ну, тогда пароксизмальная, реципрокная, АВ-узловая это хикардия. А энергетики и курение ⁇ это ускорение пути к мертвым. Если бросить сейчас, то еще успеет минимизировать нанесенный вред. Немного подумав, делюсь с боссом неприятным открытием. Александр Маркович, у нас тут очень большие сейчас очереди на все медуслуги при нехватке персонала, особенно на УЗИ Холтер. Про через пищеводное эфи сердце я вообще молчу. Я не могу отправить пациента на эфи, потому что попросту некому его делать. Я в курсе. Там уволился человек недавно. Работаю над этим вопросом. Сейчас пациент вернется с кардиограммой, и мне нужно поставить диагноз, а начальник не спешит уходить по своим делам. «Можно?» В кабинет заглядывает паренёк. «Проходите». Разворачиваю длинный лист и анализирую показатели. Александр Маркович стоит позади, и обжигающий горячо дышит мне в шею. Его недоверие явно переходит все границы. Я в состоянии поставить правильный диагноз. Сейчас я ему утру нос. Похоже на трепетание предсердий, которое можно вылечить методом РЧА. Рекомендую вам обратиться за квотой. Кот удивленный и уважительно смотрит на меня. «Ну что, съел?» А он говорил, что панические атаки. «Вы так на меня смотрите, будто собираетесь выдать еще один страйк», говорю боссу, когда пациент ушёл. «Третий, роковой», — отвечает он волакивающим голосом. «Правда? И что потом будет? Вы меня уволите?» «Смелею». «Нет, после основной работы вы будете помогать мне в больнице». Бесплатно.